На других планетах Бог сотворил другие условия, и, следовательно, другие формы жизни. Так или иначе, Он все сотворил по своему образу и подобию, поскольку это надо понимать метафорически. Творение соответствует не зеркальному отражению Бога, а тому образу, который Он полагал, осуществляя творение. Проблема в другом. Если правда, что космос населен другими разумами, сотворенными Богом, то разве не должна история Сына Божия повториться на всех планетах? Разве не должны жители повсюду грешить, чтобы потом спастись через божественную жертву? Можно возразить, что сотворенная Богом человеческая раса не обязательно должна стать грешной. Развитие могло пойти и по-другому. На некой дальней планете жители следуют божьим заповедям, так что спаситель не требуется. Но это дело таит в себе большой подвох. Если эта другая раса живет по слову Божию, разве она, по представлению Бога, не лучшая раса? Она оказалась достойнее, чем человек, и Бог должен отдать ей предпочтение. Тогда человечество становится творением второго сорта и без того ранее судимым, а теперь еще из-за устойчивой моральной недостаточности подлежащему уничтожению. Это можно сформулировать даже более радикально. Человек не стал шедевром Бога. Халтура получилась. Он не смог предотвратить греховность человека, так что вынужден был пожертвовать своим сыном, чтобы искупить вину. Своего рода кредит кровью. Какой отец пойдет на такое с легким сердцем? Должно быть, Бог сам пришел к выводу, что человек ему не удался. Теперь наука постулирует тысячи и тысячи других цивилизаций в космосе. Найти целые галактики, населенные поймальчиками, все же маловероятно, скорее можно поверить, Что хотя бы некоторые из других раз тоже провинились, что опять же требует спасителя? В религии в таких случаях дело не в нюансах, а в принципах, то есть не играет роли, сколько вины на ком, главное, что вина есть. Иначе говоря, Бог не станет торговаться. Вероломство есть вероломство, наказание есть наказание, а спасение есть спасение. История Спасителя повторилась бы вследствие этого многократно. Но можно ли утверждать, что Бог не нашел где-нибудь другой? Путь искупления промахов своего творения, не жертвуя своим сыном. Но тут же возникает новая проблема. Смерть Христа была мучительной, но необходимой, потому что это был божественный, а значит, единственный путь. Так как же все-таки, ввиду альтернатив, был ли это единственно верный путь? А как же быть с божественной непогрешимостью, если он посылает своего сына умереть для очищения своего творения? Значит, то была ошибка пожертвовать им, и эту ошибку он уже не пожелал повторить на других мирах. И какой смысл молиться Богу, который сам не ведает, что творит? Строго говоря, христианство могло бы принять только те разумы, которые могут предъявить историю крестных мук. В противном случае либо человек выступил неудачно, либо Бог. Но даже хранители христианской доктрины не могли предположить универсум полной страстей христовых, Тогда что же остается? Наша единственность на земле. Бог предназначил этот мир для нас. Мы есть божественная раса, и земля отдана в наше распоряжение. Жители других миров не смогли бы это изменить, даже если пожаловали бы к нам. Эта планета наше место, а у других есть свое место. В своем мире каждый имеет благоволение Бога. Но бастионы пали, Ир уничтожили последнее, фундаментальное притязание христианства. Под вопрос поставлены не только господство человека, но и план божественного творения. Хуже того, даже если примириться с тем, что Бог создал на земле две равноценные расы, то Ир должны были бы либо предъявить историю страстей Господних, либо строго следовать его заповедям. В противном случае они бы согрешили. Но тогда опять встает вопрос, почему Бог в гневе своем давно уже не наказал их. А «Ир» живут не по его заповедям. Одно только следование пятой заповеди исключает их биохимию. Что может значить лишь то, что Бог, А, не существует, Б, не контролирует или В, одобряет деятельность? «Ир» тогда бы оказалось, что мы вернуты в заблуждение». Старые, как человечество, совсем не мы имелись в виду. В таких и похожих судорогах корчатся мировые религии. Изводится христианство, ислам, иудаизм. Пока они дефинируют, анализируют и указуют,